Глава двадцать шестая Утро начиналось. Начиналось утро. Солнце, пробившись сквозь пыльное стекло, щекотало нос, а я норовила спрятаться под подушку. Почему-то именно во сне вся эта история выглядела почти законченной и офигенно логичной. Помню, еще восхищалась красотой преступного замысла, а потом, на всякий случай, решила запомнить имя главного злодея. Запомнила, мать его. Завыл рок напоминая студентам, что день грядущий им готовит. Две пары лекций и первый семинар у мастера Забелии, которая неоднократно напоминала, что пропускать эти семинары не лучшая идея. Вставать надо, а то голова треснет. И вообще, во всем хороша умеренность. Похоже, комендант тоже так считал, потому как стены были по-прежнему холодны, но как-то особенно, что ли. Я бодрой рысью, Пробежалась до умывальника и, заняв крайний включила воду, снова холодную. Они издеваются или как, и в душе, небось, объявят непомывочный день по причине лопнувших труп или иной какой. Главное, что эти самые дни случались с завидной регулярностью. Я выругалась, и не только я. Сегодня в помывочной царило редкостное равнодушие, и гнев душ пролетарских находил воплощение в изящных завитках слов». Интересно, мастеру Забелии понравилось бы? Она постоянно повторяет, что любую эмоцию можно воплотить словесно. Вот и воплотили. Холодно, а снаружи и того холоднее. Ледок на лужах трещит под ботинками, а изо рта вырываются клубы пара. И ведь всего второй месяц осени. «Привет!» Малкольм больше не пытался отобрать у меня рюкзак с книгами. «И тебе недоброго утречка!» Выглядел рыжий, да отвращение бодро. Был весел, улыбчив. И куртейка с лисей опушкой немало тому способствовала. Даже так, что случилось? Воду горячую отключили. Нет, понимаю, что мне бы стоические лишение терпеть. Я их и терплю. Вон даже мысли не возникло, коменданту по часухе пожелать. Или уже возникло. Переселяйся. Обойдешься. Он меня обогнал, развернулся и пошел спиной вперед. То ли позер, то ли идиот. То ли и то, и другой разом. Если навернется, лечить не стану. Я серьезно, Марго. У нас горячая вода постоянно. В комнатах тепло. И комнаты не чита твоей конуре. В каждый собственный санузел. А под окнами молочная река раскинулась с кисельными берегами. Нет, вот зачем людям настроение портить, описывая то, чего у других нет. У меня вот от злости даже ухо зачесалось. Или это от мороза. Шапку надо бы приобрести и вообще в город выбраться. «И раз уж рыжий тут то почему бы и нет?» «У тебя машина есть?» «А что?» «Вот где его воспитывали?» «Невежливо вопросом на вопрос отвечать. Точно знаю, мне мастер Забелия говорила. Вообще, как кажется, она меня немного недолюбливала, совершенно без причины. Или я об этой причине ни сном, ни духом. Главное, что эта нелюбовь имела ряд вполне конкретных преимуществ. Готовиться приходилось к каждой лекции. Поэтому к семинару сегодняшнему... Осталось лишь материал повторить. Есть, сдался Малкрим. «В город отвезешь?» Мне, конечно, настоятельно рекомендовали за ворота не выходить, но... «Сегодня?» «Можно сегодня, завтра или послезавтра?» «Нет, послезавтра не выйдет. Я до вечера в клинике. В общем, шапку купить надо. И куртку. И не смотри на меня с таким упреком. Сама куплю. Только отвези, ладно? Если сможешь». «Смогу». Озвучил он мою собственную мысль, добавив, куда же я денусь. И это, если вдруг Забелия станет придираться. Скажи, что вилку для икры отменили высочайшим указом Алкарата Первого, сто тридцать семь лет назад. Это он о чем? Нет, я запомнила на всякий случай, но... Столики, скатерти накрахмаленные, сияние столового серебра, хрусталь и темная, словно венозная кровь, Альерское стекло, в которое полагалось наливать лишь альерский же бальзам. Мастер забили в строгом черном платье. Вилка столовая для мяса, вилка кокотная для горячих закусок и рыбы. Веер в руках мастера раскрылся и закрылся. А лицо мастера было непроницаемо. Но вилки я точно выучила. И семь способов складывать льняную салфетку, подавая тем самым знак лакею, и еще кучу всякой подобной хрени, которую надеялась забыть, как только сдам ненавистные основы этики. Двухрожковая для подачи сельди, э, для фондю, игла для омаров, э, для холодных морских коктейлей. Я назвала все, но одна осталась, лежала этаким упреком на льняной салфетке с вензелем, лежала и поблескивала темной монограммой на черенге. А ведь от прочих отличается. Те учебный материал, а это? Забыли? Холодно поинтересовалась мастер. И в глазах мелькнуло что-то такое торжествующее. Сложно забыть то, чего не знала. А вилочка интересная. Четыре тонких плоских зубца сливаются в одно. И не на вилку похоже, а на лопатку скорее. И долго мы будем ждать? Для икры, выдохнула я, мысленно скрестив пальцы. Правда, отменена высочайшим указом Алкарата I 137 лет назад. А вот за это выражение лица многое простить можно. Отменена. Впрочем, мастер достаточно хорошо собой владела. Быть может, вспомните, почему? Хотя, пожалуй, не стоит. И корона имеет право ошибаться. Надо же, как милосердно со стороны мастера. Однако люди хорошего рода, И правильного воспитания должны помнить заветы предков, незыблемость традиций. И вообще без вилки для икры, которую позорно заменили ложкой, жизнь уже определенно не та. Но поставили мне все равно удовлетворительно. Почему? А потому что слишком долго думала и колебалась. Истинная же леди должна называть вилки без ошибок и раздумий. Ладно, переживем. Малклим ждал меня в столовой. Он не только место занял, что в обеденное время было более чем актуально, но и добычей пропитания озаботился. Суп, перловка с мясом, булочкой компот. Жизнь налаживается. Сам Малклим снова не ел, но сидел, подперев подбородок рукой, и меня разглядывал. «Дырку проглядишь». Айзек велел передать, что будет рад, если ты в гости заглянешь. Сказано это было без малейшей радости. Зачем? Побеседовать. Ага, вчера, стало быть, не наговорился. Я пожала плечами. Пока говорить особо не о чем. И в книжные заглянуть стоит, только хороший. Не может такого быть, чтобы никто не пытался исследовать саму природу магических способностей. С точки зрения логики, если человеку дана возможность оперировать какой-то энергией, то она проявится не только в том, что по щелчку пальцев будут зажигаться свечи физиологию тонких потоков мы будем проходить во втором семестре и учебник я листала но в нем все было логично и обрезано дальше некуда волновая природа магии воздействие тонкой материи на клеточную структуру нуль рецепторы и прочее и прочее а вот о глобальных структурах как то ни слова как и в учебнике анатомии мне не давало покоя то скопление железистых клеток в перемычке между большими полушариями дефект оно или, наоборот, вариант нормы. Вскрыть себе череп Айзек вряд ли позволит. А мысль была неожиданной, но вполне удачной. «Руку дай», — потребовала я от молчащего Малкольма. И тот спокойно руку протянул, какой доверчивый. «Я только посмотреть хочу кое-что». Теплая такая ладонь, и линии глубокие, и сосуды на запястье проступили четким рисунком. Я закрыла глаза, отрешаясь от гула столовой, от взглядов, которые мы вызывали, не могли не вызывать, от людей и ощущения тепла в руках. Сердце работает ровно, но слегка увеличено. Что не есть хорошо, надо будет сказать, чтобы к Варнелий заглянул. Бабушка верила, что в сердце душа живет. Если так, то я ее не вижу. По мне, просто мышечный орган утилитарного назначения. Кровь качает, белых кровяных слишком много. А вот тромбоцитов маловато. Да и эритроцитов. А с нашим парнем явно неладно. Причем неладность это отнюдь не моим проклятием рождена. Так спокойно. Здоровых людей вообще нет. Есть плохо обследованные. А я не для того внутрь полезла, чтобы кровяные тельца считать. И не кости какие-то чересчур уж пористые. Меня интересуют. Нервная ткань. Тот же сверхсложный рисунок, в котором есть что-то такое импрессионистское. Яркие мазки нейронов, то желтые, то лиловые, то голубые. И зелени хватает, неоновой резкой, и все вместе почти чудо. Магистраль спинного мозга, щупальца черепных нервов, на спрута похоже. И мозг. Так. А вот это потемнение совсем нехорошо. Будто в галогеновые вывеске лампы погасли. Крохотное, совсем едва заметное, но все внутри меня кричит, что оно... Опасно, что эта зараза убьет Малкольма. Не сейчас и не завтра, и даже не через год. Она будет расползаться медленно и осторожно, поражая нейрон за нейроном, выключая их из общей сети, разрастаясь и вширь, и вглубь. И... К мастеру я его отведу сегодня же, вечером. Не отвлекаться. Полушарие, мозолистое тело, свод? И да, крохотная с булавочную головку, «Скопление железистой ткани, даже и не скопление, так и есть железа, оформленная, работающая, как и светящийся алым плотный тяж нервных клеток». Я моргнула и потерла глаза, а Малкольм подвинул ко мне стакан с компотом. «Спасибо». Голос был хрипловат, а голова кружилась. «Определенно эти погружения забирают изрядно сил». «Не хочу тебя пугать, но тебе бы мастеру Варнелии показаться!» Я постучала пальцем по голове. «Началось, значит?» Почему-то удивленным Малкольм не выглядел. «Что началось?» «Деструкция!» Он разломил булочку пополам. «Обычно я терпеть не могу, когда кто-то на мою еду покушается. В конце концов, на раздаче хватает булочек. Сходи и возьми!» Но почему-то на Малкольма не выходило злиться. Это наследственное. Моя мать не дожила до тридцати. Он вздохнул и потер переносицу. Мы надеялись, что обойдется. Надеялись. Мать его, если все-таки умерла, то получается, что Варнелия не поможет? Да быть такого... Или все-таки вряд ли отец Малкольма не спасал супругу? У него ведь род, состояние, возможности... Если оказалось, что этих возможностей не хватило... Не будем о грустном. Он сунул булку в рот. «Едешь?» «Куда?» «Ты ж в город собиралась». «Невозможный человек». Я ему сказала, что он умрет. Я честно думала, что поступаю правильно, что Варнелли всех спасет. А тут и никакой реакции. Малкрем подал руку. «Не стоит переживать. Я давно знал, что шансы на самом деле невелики». Но пару лет в запасе осталось. Самое забавное, что мама была хорошим целителем, подавала большие надежды. Как ты? Зимнее солнце было ярким, небо чистым, воздух звенел, а на душеньке моей кошки скребли. И вот как быть? Попытаться вылечить силой мысли? Я бы не против, только сомневаюсь, что оно так работает. А лезть ему в голову и пробовать, не сделаю ли я хуже? У него пара лет, В запасе есть точно. Правда, с каждым годом будет все хуже, но... Пока-то он не ощущает ничего. А, -а, -а, а я даже вскрытие толком проводить не умею, что уж говорить о копании в мозгах живого человека. Там одно неверное движение, и от человека останется одна оболочка. «Как я...» — Малкольм подбросил ключи. «Моему отцу говорили, что не стоит рисковать, заключая брак с родом Шанал. Но он полюбил маму. И медицина ведь идет вперед, а ей уже двадцать два. И ни один целитель не видел симптомов. Они говорили, что, возможно, ей повезло. Так ведь случается, иначе род давно прервался бы. У них только четверть болеет. Они поженились, родился я. А через полгода после родов маме стало хуже. Гормональный всплеск инициировал болезнь. И развивалась она быстро. Отец сделал все, что мог. Больше, чем мог. Но мне жаль. Я ее почти не помню. Может, оно и к лучшему. Я вот помню все. И те прогулки в парке, и мороженое, и качели, которые до неба, и то, как мы шили плюшевого котенка, кормили голубей, и, перегнувшись через перила, пытались разглядеть в мутной воде городского пруда рыбу. А еще помню вой, и смех, и то, как она танцует голая на кухне, исчезает на день или два, чтобы вернуться и не видеть меня стеклянные глаза, изрезанные осколком стекла руки. Кровь на полу, бабушкины слезы, просьбы, таблетки, после которых она становится сонной и вялой, постоянный ее голод. И тех мужиков, полагавших, что за дозу купили полное право распоряжаться не только квартирой. Я вздохнула и тряхнула головой. Я пока хреноватый целитель, но не знаю, если припрёт, то рискнёшь? Я бы и сейчас рискнул. Ага, смелый, стало быть, но я не настолько отчаянна. Сейчас не стоит, она еще маленькая, опухоль. Точнее, на опухоль это не похоже, просто часть коры отмерла, и все. Но я не о том спросить хотела. Он ведь целитель, и на старших курсах, значит, что-то такое они должны были уже проходить. Вот и поинтересуюсь. Если вдруг окажется, что Малкольм сам не знает, то хотя бы подскажет, где информацию искать.